О когда бы для отдыха место найти, Иль конец увидать роковому пути, О когда бы надежда была хоть травинкой через тысячу лет из земли прорасти.